Цена на участок, захваченный врагом, стоящим у городских стен, не упала ни на ас. Римляне совершенно не собирались сдаваться. Боевые действия шли по всей Италии и в Испании.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 Война с переменным успехом тянулась 17 лет. Части Ганнибала постепенно таяли. Он носился по Италии в надежде на какую-то мифическую решающую битву, после которой римляне наконец сдадутся. Хотя внутренне, для себя. Наверное, уже понял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 Все перед ней. Уладив испанские дела, Сципион высадился в Африке и двинулся к Карфагену. Отечество в опасности! Карфагенский сенат срочно вызвал Ганнибала из Италии. Представляю, как ему...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 послы сразу взяли быка за рога начали с резкого наезда напомнили карфаденином что совсем недавно они катались у ног сципиона упрашивая пощадить их город славящий со своей добротой сципион согласился и что в ответ беспредел!